Глава двадцать. Посмотри на пламя, сказала она. Да, я знаю, осторожно ответила я. Я огляделась в поисках Эбби. На самом деле весьма печально, просто дым и это все, цитируя Пеггили. Она молча смотрела на меня, а я подошла и встала рядом с ней под раскидистым деревом. Вы здесь одна? спросила я, оглядываясь. Лис посмотрела на меня, и я увидела ее глаза. Это были ужасные черные озера, лишенные всякого выражения. — Я кое-кого жду, — сказала она наконец. — Я подожду с вами, — сказала я. — Я думала, ты придешь, — вдруг сказала она. Она порылась в кармане. — Хочешь мятный леденец? Она протянула мне маленький камешек. — Спасибо, — сказала я. Моя рука дрожала, когда я коснулась ее, и наши пальцы соприкоснулись. «Почему ты здесь, Тедди?» — сказала она. «Как ты узнала, что я здесь живу?» «Мисс Треворс». «Знаешь, это не настоящее мое имя», — сказала она и с улыбкой покачала головой. «Марк заставил меня взять его, когда мы поженились. Это платье, оно тебе очень идет. Я его раньше не видела. Раньше у тебя было вроде этого. Ты надела его в день отъезда». «Мисс Треворс, вы не знаете, куда пошла Эбби?» — Я же сказала тебе, Тедди, меня зовут не так. Она закрыла глаза. — Не понимаю, почему ты меня так называешь? Ты же знаешь мое имя. На соседней улице все еще выли сирены, гремели аварии, несчастные случаи с пешеходами и другие бедствия, неизвестные нам, когда я стояла с ней в безопасности под деревом, не зная, что сказать. — Мы можем вернуться в дом! — раздался гулкий крик с улицы. «Всё — Все чисто! Лис сказала. — Что они сказали? «Мы можем вернуться!» Я взяла ее под руку. «Я отведу вас, если хотите!» «Нет!» Она тут же огляделась вокруг, за моей спиной царапая пальцами мою руку. «Не заставляй меня! Я не хочу туда возвращаться!» «Почему?» — тихо спросила я. «Просто...» Она посмотрела на меня, и я увидела в ее глазах какое-то мерцание. «Тедди, не надо! Не заставляй меня!» Я обняла ее, она оперлась на мой локоть и заплакала с разбитым сердцем, почти как ребенок. Но, — занервничала я, — вам же нравится, Эбби? Она хорошо к вам относится, не так ли? Я не хочу жить без тебя. Я скучаю по тебе. Я ненавижу это. Она говорила короткими отрывистыми фразами, которые, казалось, застревали у нее в горле. И я ненавижу скучать по тебе. Я совсем забыла о тебе. Я забыла, кто я. «В последнее время я все время так делаю. Почему ты не вернулась?» «Все хорошо», — сказала я и погладила ее по спине в то время, как дождь гремел вокруг нас, и мы были сухими в укрытии дерева. «Я могу подождать с вами. Не волнуйтесь, я знаю, кто вы». «Но я не знаю. Я перестала быть собой». Она прижалась ко мне. — Тебе это показалось неестественным, правда, Тедди? Ты никогда этого не говорила, но я знала. Ты думала, что мы поступаем неправильно, и... — О, я не хочу туда возвращаться. Они говорят мне, что я ошиблась, а я не ошиблась. Я не ошиблась, я не ошиблась. — Что вам сказали? В чем вы ошиблись? — Ты любила меня, Тедди, и я любила тебя. — Вы любили меня. Я помолчала, потом кивнула. Тедди. Я ведь правда, не так ли? Она казалась спокойнее. На этот раз я все сделала правильно, правда? Я не знала, что делать, поэтому все время гладила ее по плечу и нежно проводила по спине. — Да, — сказала я. — Мне не следовало менять имя, — сказала она и, нагнувшись, вытерла лицо юбкой, совершенно не смущаясь, приподняв футболку. Мне нравилось быть Элис Грейлинг, мне нравилось быть Грейлинг, Билли Грейлинг. Теперь никого не осталось. Никого, кто бы помнил. Ты бросила меня. Они все умерли. Когда я их нашла...» Она замолчала и потерла глаза. «Ты знаешь, кое-что я забыла, но я никогда не забуду, как они выглядели, когда я их нашла, и я не могу рассказать никому, кроме тебя». «Кого?» Сказала я мягко, но она поджала губы. «Мишка и жучок». Она прищелкнула языком. «Они любили джин. Разве ты не помнишь?» «Я помню. Я кое-что не помню. Они приходят и уходят. Когда упала бомба, здание было разрушено. Бац!» Она изобразила взрыв рукой. «Я должна была быть там, но меня не было. Я была в кино. Крестный отец?» «Унесенные ветром». Это были унесенные ветром. Видишь ли, я написала к нему сценарий. Я вернулась, а все уже исчезло. Я должна была погибнуть, но нет. Все, что с нами там произошло... Бац! Наша квартира, наша прекрасная квартира. Ничего от нее не осталось. Деньги, которые ты мне дала, исчезли. Я снова была нищей. Ты знала это, не так ли? Я ничего об этом не знала, честно призналась я. — Это потому, что ты уехала, Тедди. Ты солгала, ты сделала плохую вещь. Ты сказала, что любишь меня, и уехала. Я знала, что тебе тяжело с женщиной. — Женщиной, но ведь все было хорошо, когда мы были наедине, не так ли? Она прильнула ко мне, ее глаза горели, и она была молода, клянусь, это было необыкновенно, молода, жизнерадостна и полна сил, и я поняла ее, полуженщину, которую я встретила тогда. Когда она улыбнулась, я впервые заметила крошечный сколок на ее переднем зубе и подумала, какой привлекательной она, должно быть, была в молодости. «Ведь правда? Скажи мне, мы любили друг друга, я ведь не ошибаюсь?» Нет. Мои глаза наполнились слезами. Я не знала, что сказать. Мне очень жаль. Мне так жаль, мистер... Элис. Она снова улыбнулась. — Не называй меня так. Это Марк настоял. Он настоял. У вашего мужа была фамилия Треворс? Я взяла ее ради него. Марк не возражал, что я люблю женщин. Он был очень умен, Марк. Его семья жила в Риджентс-парке. Я знала, что если выйду за него замуж, то поднимусь на ступеньку выше и никогда больше не буду бедной. О, я предала себя. Разве это не странно? Да, сказала я, все думая, думая. Раньше я хотела изменить мир. Я собиралась, правда, Тедди. А вместо этого я, я осталась в безопасном местечке. Я писала глупые истории о глупых людях. «Выдуманные люди». «Но у вас так здорово получалось», — сказала я, поймав момент, чтобы рассказать ей кое-что о ней самой. «Все эти награды, ваши фильмы, так много людей любят их. Это имеет значение, не так ли?» Она по-детски закатила глаза. «Нет, это ничего не значит. Совсем ничего». Ее руки бессильно упали. «Нет больше Эл, нет больше Грейлинг, их больше нет». «Бабочка Грейлинг никогда не расправит крылья, если уже села. Ты сказала мне так однажды, помнишь?» Я всегда думала, как это правильно, как грустно. Теперь она успокоилась. «Хочешь мятный леденец?» Я покачала головой, закусив губу и часто моргая. «Нет, спасибо». «Я любила ириски. Ты любила мятные конфеты, Тедди. Я хранила мятные конфеты годами, на случай, если ты вернешься. Я спала с мужчинами. Это ничего, правда? Все время, пока не поняла, что Марк тоже меня любит. Но они мне никогда не нравились». Она задрала юбку и вытерла нос. Последние слезы. «Помнишь клоуна Джеки, который воровал газеты?» Я беспомощно кивнула. «Я тоже помню». «Иногда я вспоминаю все это, я помню все, и я думаю об этом, и я думаю о тебе». Она медленно моргнула. «Сегодня я видела молнию, я наблюдала из гостиной, я поняла, что это что-то значит. Такой сильный шторм, мы привыкли к ним. В последнее время погода хорошая. Помнишь, что я сказала тебе, когда уходила? Погода прекрасная. Когда я вернулась, тебя уже не было. Я помню». Она взяла меня за руки. Она улыбалась. — Погода прекрасная, Тедди. — Вот вы где, мисс Треворс, — сказал джентльмен в красных брюках солидного возраста, направляясь к нам. — Эбби повсюду вас ищет. Он посмотрел вниз и улыбнулся, а я уставилась на нее. — Давайте вернемся в квартиру, хорошо? Она говорит, что вам пора отдохнуть. — Вы мой муж? — сказала Лисс Треворс. — Если бы мне так повезло, мисс Треворс, я Робин Паркер. — сказал мужчина в красных брюках с напускной веселостью. — Я ваш сосед. — Я вас никогда в жизни не видела, — сказала Лис не слишком вежливо. — Ха! Ну, я владелец винного магазина. — Как интересно! — сказала она. Робин Паркер сказал. — Вы скупили все вино к своему восьмидесятилетию, помните? У вас в квартире была вечеринка, и кто-то вызвал полицию. — Правда! — — сказала Лис, и в ее глазах мелькнула насмешка. — О, это был настоящий погром. Вы побили почти все бокалы. У вас там была игра, основанная на традициях греческой свадьбы. Вы сами заставили меня разбить один бокал. Он пристально смотрел на нее. Его громкий голос ревел, как рок Она молча смотрела на него. — Давайте пойдем назад. — Хочешь мятный леденец? — — сказала она, вынула из кармана конфетку и дала ему, а он взял ее за руку и мягко увел за собой. Я смотрела им вслед, а потом она повернулась и позвала меня, и я побежала к ним. — Ага, — не без облегчения сказал Робин Паркер. — А вот и Эбби. Теперь я ее вижу. — Когда я сама заработала достаточно денег, — прошипела Лиз Треворс мне в ухо, — я купила еще одну брошь, точно такую же, как та, что ты продала только черную, черную как смоль, потому что ты разбила мне сердце. Ты вернулась туда, вышла замуж, родила сына, и я видела его однажды, видела, как он читал лекцию в Оксфорде, и я знала, что он твой сын. И пока ты не отправила эту книгу, ты так и не вышла на связь с Тедди». Ее черные глаза снова наполнились слезами. «Почему ты просто не написала или не позвонила?» Робин Паркер выглядел несколько озадаченным. Эби приближалась издалека. «Почему? Почему?» «Я не знаю, почему», — сказала я. «Не знаю, почему. Извините». Я закрыла глаза. «Давай, не бойся. Но я любила тебя. Всю тебя. Всегда любила. Ты же знаешь». «Да», — медленно произнесла она, не сводя с меня глаз. «Да, да». «Это так, правда?» Мы уставились друг на друга, и я затаила дыхание. «Лиз?» Эбби подошла ближе и остановилась поговорить с Робином. «Лиз, мисс Треворс!» Она оглянулась. «Нина?» — позвала она. «Это вы?» «Нина?» Я взглянула на Лиз Треворс и кое-что увидела. Она посмотрела на меня, наклонилась ко мне, и мы оказались в нескольких дюймах друг от друга. Я наклонилась, и она посмотрела мне в глаза. «О!» — сказала она резко. «Ты Нина, да?» Я кивнула. «Я знаю, кто ты. Да. Да, хочу. Быстро. Я дала тебе те фотографии, да?» «Да, мисс Треворс». И она покачала головой, сглотнула и снова сжала мою руку. «Слушай меня. Книга у тебя? У тебя есть бабушкина книга? Отвечай сейчас же, быстро, пока не прошло». «Да? Про бабочек? Нина и бабочки?» Она терпеливо пожала плечами. «Она написала обо мне. Она послала ее мне перед смертью. Наше лето, бабочек. Мемуары. Один экземпляр для отца, один для меня. Она не хотела, чтобы ты знала, но она ошибалась. Я прочитала, что она написала. Я знаю ее, и она ошибалась». Моя рука заболела от ее хватки. Она прошипела. «Она у тебя?» «Я не могу ее найти. Кажется, свою я сожгла. Не знаю, почему. Ты знаешь, я многое забываю». «Книга?» — я озадаченно кивнула. «Думаю, да. Да, она всегда была у меня. Она дома. Да? Но ты говоришь неуверенно». Она разочарованно смотрела на меня. «Значит, ты все знаешь?» «Детская книжка про бабочек?» — спросила я, и она рассмеялась. «Нет, нет, Нина, не такая». Ты не нашла его, ведь так? Ты должна найти его. Поехать в Кипсеик или найти своего отца. У него был второй экземпляр. Всего два. Но я не знаю, где Кипсеик, — сказала я. Кто-то должен знать. Кто-то, кто знал твоего отца. Я так и не поехала. Кто знал твоего отца? Никто. Разве что моя мать, — начала я и замолчала. Тогда ответ дома. Она кивнула и подняла руку навстречу Эбби, которая ждала чуть дальше. «Иду, иду. Я иду. Хорошо». Потом быстро заморгала и полезла в карман. «Хочешь мятный леденец?» И я сказала. «Да, пожалуйста, Лис. Элис». Я подняла глаза. Небо было бело-голубым. Дождь почти прекратился. «Погода прекрасная», — сказала она. «И... Спасибо». Эл, Ты всегда называла меня Эл. Она вынула что-то, вложила мне в руку и пошла дальше, нерешительно, совершенно не реагируя. Я опустила глаза и, моргая, разжала пальцы. И там, в складке моей ладони, лежал мятный леденец, белый и твердый, как только что снесенное яйцо.